Глава девятая. Когда Дафна и Джон приехали в школу, Эндрю ждал снаружи с двумя педагогами и другими детьми. И Дафна сразу заметила подозрение во взгляде сына. Он не знал, что это за мужчина, а может, его испугал рост Джона. Но Дафне показалось, что ему не нравится, что кто-то был с его матерью. У него выработался по отношению к ней собственнический инстинкт, которому она же и дала рассвести. Дафна быстро заключила сына в объятии, поцеловала в щеку и шею, прильнув лицом к его лицу, чувствуя родное тепло ребенка, который был частью ее самой. А потом отстранила его и объяснила жестами, что это ее друг, вроде тех, что есть у него в школе и что зовут его Джон. А Джон встал на колени на землю рядом с ним. Он не понимал жестов, которым уже научилась Дафна, но казалось, что он общается с малышом при помощи глаз и своих огромных добрых рук. И через несколько минут Эндрю с опаской приблизился к нему, словно робкий щенок. Не говоря ни слова, Джон протянул ему руку и взял маленькую ладошку в свою. Потом он стал разговаривать с ним своим низким, мягким голосом, а Эндрю, не отрываясь, смотрел на него. Глаза мальчика были прикованы глазам Джона, и раз или два он кивнул, словно понимал его. Как с восхищением заметила Дафна, между ними, казалось, было полное взаимопонимание. А потом, не говоря Дафне ни слова, Эндрю увел Джона, чтобы сесть с ним под деревом и поговорить. Ребенок говорил жестами, а мужчина словами. И казалось, что они понимают друг друга, словно всегда были друзьями. Давна стояла и наблюдала за ними издали, чувствуя, что ее захлестывают эмоции. Это была и печаль, от потери еще одной частички Эндрю. Это была и радость от того, что Джон так отнесся к ее любимому ребенку. А где-то глубоко было еще и чувство обиды, что дверь в молчаливый мир Эндрю так легко открылась для Джона, в то время как она так долго добивалась, чтобы открыть ее. Но выше всего этого была нежность и к Джону, и к Эндрю, когда они, наконец, к ней вернулись, улыбаясь и держась за руки. Потом они стали играть, и скоро уже все трое смеялись. Часы до ужина пролетели, как минуты. Дафна показала Джону школу, внезапно гордая, что сделала хорошее дело для Эндрю. А когда они спускались по лестнице из спальни Эндрю, Джон посмотрел на нее с теплотой согревший ее, как средиземноморское лето. «Тебе кто-нибудь говорил, малышка, какая ты необыкновенная?» Дафна зарделась, а он обнял ее за плечи и крепко прижал к себе. Тогда она в первый раз ощутила его близости. Впечатление было таким сильным, что она даже закрыла глаза нежес в его объятиях. Ты храбрая и необыкновенная. Ты сделала великое дело для Эндрю, и это пойдет на пользу вам обоим. А потом он тихо произнес слова, заставшие ее врасплох. И я люблю тебя за это. Она остановилась и мгновение внимательно смотрела на него, не зная, что сказать. А он улыбнулся и, нагнувшись, поцеловал ее в лоб. — Все окей, okay, Дафна. Я не хочу тебя обидеть. — Спасибо. Она не знала, почему это сказала и не смотрела, почему вдруг обняла его за талию и не хотела отпускать. Она так отчаянно нуждалась в ком-то, кто бы ей сказал то, что сказал Джон, что она не бросила Эндрю, что это было правильно, что она сделала нужное дело. Большое тебе спасибо. Он порывисто обнял ее, а потом они спустились вниз, где встретили Эндрю и остальных, готовых садиться ужинать. Им пора было уезжать, и на этот раз Эндрю чуть-чуть хныкал перед их отъездом, и Дафна со слезами на глазах крепко обнимала его, тихо повторяя у него над духом: «Я люблю тебя». Потом она отстранила его, чтобы он мог увидеть, как ее губы произносят эти слова, и он опять неистово бросился ей в объятия и издал возглас, который у него означал «Я люблю тебя». Тогда подошла миссис Куртис и с доброй улыбкой прикоснулась к его щеке, давая ему понять, что спрашивает, готов ли он ужинать. Он на мгновение застыл в нерешительности, а потом кивнул и улыбнулся, жестом показал «Да». После чего, торопливо помахав маме и дружелюбно взглянув на Джона, Оставил их и присоединился к остальным. «Ну что, поедем? Или хочешь еще подождать?» Джону не хотелось ее торопить. Он сам чувствовал ту же боль, которую ощущала она. Но она медленно кивнула, все еще глядя вслед малышу, а потом обернулась и с благодарностью, что он был рядом, посмотрела на Джона. «Ты в порядке?» Да. Поедем. Он вышел следом за ней, и она подумала, что это хорошо, когда есть кто-то, кто заботится и о тебе. Вдруг, когда холодный ночной воздух ударил им на улице в лицо, ей захотелось бежать. Боль от прощания с Эндрю уже притупилась, и она чувствовала в себе энергию, Которую не ощущала давно. Она вдруг засмеялась и запрыгнула в кабину, словно девочка. «Он классный малыш, знаешь?» Джон взглянул на нее почти с гордостью, запуская двигатель. «Ты сделала великое дело. Такая уж у него натура. Вряд ли это моя заслуга, твоя, твоя, и не забывай об этом» сказал он почти сурово и, взглянув на нее, обрадовался счастливому выражению ее лица. «Может, заедем в гостиницу поужинать? Я чувствую, что надо что-то отметить, но не совсем знаю, что». Он посмотрел на нее, и их глаза встретились. Теперь их связывали тесные узы, ведь она поделилась с ним важной частью своей жизни. Джон был тронут и благодарен, что она позволила ему познакомиться с Эндрю. «А что, если я сама приготовлю тебе ужин?» «А ты умеешь готовить?» — пошутил он, и они оба рассмеялись. «Я ем много!» «Как насчет спагетти?» «И все?» Он был удивлен, и Дафна радостно засмеялась, как ребенок, и вдруг, непонятно почему, вспомнила, как впервые приготовила ужин Джеффу в своей квартире. С тех пор прошла целая вечность, и ей было стыдно осознавать, что все это теперь казалось туманным, далеким и не совсем реальным. Время шло, и ее воспоминания о Джеффе постепенно блекли. «Только спагетти?» Голос Джона вернул ее к действительности. «Окей. А если бифштекс и салат?» «Согласен. С удовольствием», — добавил он. И Дафна опять засмеялась. «Тебя прокормить никаких денег, наверное, не хватит, а, Джон?» Выражение ее лица, похоже, его рассмешило. «Не беспокойся. Я прилично зарабатываю на лесозаготовках». «А это...» Опасно? Она слегка нахмурила брови, и ему понравилось, что она беспокоится. Ну, иногда, не очень часто. Большинство из нас знают свое дело. Опасаться надо зеленых молодых ребят, которые нанимаются на лето. Те могут убить, если за ними не смотреть. Дафна молча кивнула. Они остановились у ее дома. Зашли и в течение следующего получаса были заняты стряпнёй. Джон накрыл на стол и поджарил бифштексы. Дафна отварила спагетти и приготовила салат. Перехватив его вожделенный взгляд на камин, она моментально поняла, о чём он думает. «Пожалуйста, Джон, если хочешь, растопи. С камином здесь будет уютнее». «Не надо. Здесь хорошо и без этого». Но ей вдруг захотелось, чтобы он его непременно растопил, ей захотелось навсегда оставить прошлое позади. Она устала от страхов, опасений и страданий прошлых лет. Давай-давай, растопи. В этом человеке было что-то такое, от чего она чувствовала себя храбрее. Я боюсь, что тебе будет неприятно. Не бойся. Я думаю, что пора забыть о прошлом. Странно было это произносить, но впервые она не восприняла это как измену. Джон встал из-за стола, положил в камин полено и добавил немного щипы на растопку. Огонь быстро занялся, и она долго сидела и смотрела на него, думая не столько о той роковой рождественской ночи, сколько о том, как они с Джеффом много раз сиживали дома по воскресеньям, читая воскресные газеты и «Любой с огнем». Не говоря ни слова, Джон через стол взял ее за руку, и она вспомнила, как он обнимал ее за плечи в школе. И это было... Здорово стоять с ним рядом. О чем ты только что подумала? У тебя был такой счастливый вид. В ее глазах отражалось пламя камина, и он решил, что она думала о Джеффри.